Глава семнадцатая. Пирожки с картошкой? С любопытством спросила, срочно делая вид, что о ни о чем таком важном мы с сеном не говорили. С яйцом, картофелем и капустой кивнула Луиза. Больше вы на ужин не ждите, я совсем ничего не успела приготовить. Молоко или чай? Молоко. В один голос ответили мы с дворецким, а экономка ушла. Но обсуждение мы не продолжили, потому что в столовую потянулись и все остальные. Учуяв сног сшибательный аромат, Мила заболела. В очередной раз жаловался Норден на здоровье одной из его любимец. Мила была самой крупной лошадью в графской конюшне и очень красивой, статной, благородной. Я видела ее лишь однажды, когда Норден выгуливал ее неподалеку от замка. А я совсем сногвалюсь. Покачала головой Рози, лениво запихивая в рот кусочек пирожка. Вымыть все окна в одиночку непосильная задача. Когда уже нам пришлют кого-нибудь на помощь? с пренебрежением спросила Эбби. Работать в Вестондай стало невозможно. Ну так уволься, в чем проблема? Не выдержал Жан. Я часто вижу, как ты заднита чем угодно, только не работай. Кто бы говорил. сверкнула в ответ Эбби, одарив Лакея многозначительным взглядом. Ешьте молча, пригрозила пальцем Луиза. Сейчас услышит кто-нибудь из господ ваши припирания и все вместе вылетите отсюда. Но нам и правда нужна помощь, покачала головой Рози. Луиза, Сэн, вы бы поговорили с господами. Ну, пусть попросят в обществе безработных нескольких человек, хотя бы горничных и конюхов. Лакеев тоже не хватает, мы не успеваем обслуживать приемы пищи и одновременно чистить одежду. Одежду чищу я. Взглянул настила Сен. Когда вы успели утомиться? Пока мои коллеги выясняли, кто прав, а кто нет, я быстро зажевала три пирожка, запила холодным молоком и убежала в свою комнату. Я ждала, пока слуги закончат свой ужин, после которого всегда ужинали господа, и тогда я могла бы спокойно затопить камины. Господин Вейтер в последнее время завтракал, обедал и ужинал со своей семьей. Я же вдруг поняла, что каждый раз, приходя в столовую, с нетерпением жду, когда военачальник появится в дверном проеме с улыбкой, которой умеет улыбаться только он. Но он не приходил, а я сильнее убеждалась в том, что хоть Вейтер и считает себя равным нам, все же это не так. Он принимает пищу в большой роскошной столовой, будучи одетым в костюм идеального кроя. Его посуда из серебра, хрусталя и фарфора. Он ест морепродукты, свежие фрукты, изысканные деликатесы и сладости, изготовленные лучшими кондитерами королевства. После чего, придя в нашу компанию, вновь становится просто мужчиной, красивым, добрым и галантным, но обычным человеком, а не наследником целого графства. Этот контраст меня смущал, пугал и путал, но оттого не переставал все сильнее привлекать меня. Так я думала все время, пока носилась из комнаты в комнату, где должна была затопить камины, а остановилась в покоях господина Вейтера и, отставив ведро для залы, принялась рассматривать красивые безделушки на прикроватной полке. Военачальник любил милые вещицы вроде мраморных фигурок животных, сухих веточек в вазе и ажурных салфеток под ними. Все эти вещи говорили о том, что господин Вейтер обладает тонкой душевной организацией, и пусть он умеет не показывать эмоции, как говорил он сам, эмоции ему все же не чужды. Я и не заметила, когда господин Вейтер вошел в свои покои и замер на входе, наблюдая за моими действиями с пристальным вниманием. Я отругала рога оленя, сотканного из металлической паутинки, и не замечала ничего вокруг. Понравился? Я вздрогнула и выронила оленя из рук. Фигурка упала на непокрытый ковром участок мраморного пола и получившийся звон показался таким громким в наступившей тишине. Простите, не хотела лазить по вашим вещам, простите. Я бросилась к еще не зажженному камину, каря себя за то, что позволила себе расслабиться и так бесцеремонно копаться на полках военачальника. Что он теперь будет думать обо мне? Господин Уейтер подошел к кровати, поднял с пола оленя, которого я забыла вернуть на место, и вернулся ко мне. Ты можешь взять его, если понравился. Мой ошарашенный взгляд, кажется, развеселил мужчину. Уейтер сел на диван, уперся локтями в колени и смотрел на меня смеющимися глазами. Если бы тебя застал не я, а, скажем, ее светлость. Ты была бы уже уволена, так что не советую трогать что бы то ни было в ее покоях. Я не хотела просто все эти фигурки такие прелестные, я не могла не посмотреть. В моих покоях ты можешь трогать все что угодно. Господин вейтер взглянул на меня красноречиво. Я залилась краской, думая совсем не о фигурках на полке. Тут же мысленно дала себе оплеуху и принялась яростно выгребать залу из топки в ведро. «Оставь это. Мужчина забрал у меня кочергу. Забыла, что мы сегодня ночью идем в город. Мне ни к чему огонь в спальне. Меня ведь здесь не будет. А когда мы выйдем? Через час, когда мой брат и его жена запрутся в своих покоях. В десять они уже не выходят в замок. Всю жизнь у этих двоих была привычка рано ложиться спать. Они могут увидеть нас в окно». Могут, но мы не пойдем по той дороге, которая просматривается из их окон, по секретным ходам. Предположила я недоверчиво. Вроде того, кивнул Вейтер. Возьми его. В мои руки перекочевал металлический олень. Пусть будет у тебя на память. Вы куда-то снова уезжаете? Я поднялась с колен, отряхнула штанины и подумав всего секунду, могу ли я так поступить? Села на диван рядом со своим начальником. Нет, в ближайшие несколько лет мне никуда не нужно. Но может быть, ты захочешь куда-то уехать. Ты кажешься мне очень умной девочкой, и я не могу поверить в то, что ты готова всю жизнь посвятить грязной работе. Не готова. Эхом повторила я, сжимая в руке оленя. Но выбора у меня нет. Почему же? — Мне больше некуда идти, господин Вейтер, и я ничего не умею. Я пожала плечами, вспоминая свою специализацию. В Эберголе она явно нигде и никому не пригодится. Готовить я не умею, так бы пошла работать хоть поваром, все не с грязными тряпками возиться. Я люблю работу с растениями, так что мне не очень тяжело выполнять ее. — Понимаю, — поджал губы мужчина. Заработать на обучение мало кому удается, но на твоем месте я бы попробовал что-то другое, кроме работы в саду. Что, например? Ты очень красивая и могла бы выйти замуж за достойного и богатого человека, сказал господин Уэйтер спустя минутную паузу. Я рассмеялась в голос. Для меня, девушки с земли и из двадцать первого века, совет господина Вейтора показался настолько удручающим смешным, что я хохотала и не могла остановиться. Мужчина же поглядывал на меня с некой осторожностью, как на душевно больную. На смешили, сказала я резко, обрывая смех. По вашему, я ни на что не гожусь, кроме как удачно выйти замуж. Я тебя обидел? Прости, если так. Но мне казалась мечта любой девушки встать рядом с достойным мужчиной. Любовь. Вздохнула я, осознавая в тысячный раз, где нахожусь. Вы правы, но у меня в этой жизни другие цели. Вот как? Значит, у тебя все же имеются планы на будущее? Я уйду сразу же, как только заработаю денег на дом. Сэнд сказал, что мне хватит десяти лет, чтобы накопить нужную сумму. Десять лет, конечно, долгий срок, а я не так уж молода, но выбора у меня все равно нет. Сколько тебе лет? Задал Вейтер совсем неуместный вопрос, но я все же ответила: тридцать два. Ты прожила так долго одна? воскликнул мужчина так восторженно, как если бы я сообщила, что получила Нобелевскую премию. Впрочем, откуда ему знать об этой премии? Вы зря так удивляетесь, господин Вейтер. зови меня просто по имени, когда мы наедине. Правда? Конечно, все так делают. Что ж, Вейтер, вы на самом деле зря думаете о девушках так, будто они ни на что не годны, кроме как выскакивать замуж и немедленно рожать наследников. Мы можем многое. Вот я, например. Я оборвала фразу мысленно, покачав головой. Снова говорю, что-то не то. Так недолго и выдать себя с головой, неважно, но все же ты красивая и очень умна, этого нельзя отрицать, и тебе стоит найти применение своему таланту и дару природы. Какое же? Ну, раз замуж ты не хочешь, вейтер почему-то грустно вздохнул. Ты могла бы стать натурчицей для художников. Что? Яш на диване подпрыгнула от возмущения. Ну, не хочешь и ладно. Вы думаете, что я могла бы раздеться перед мужчиной, чтобы тот рисовал с меня, а потом заплатил? Зачем раздеваться? Вейтер вытаращил глаза, взглянув на меня как-то по-другому. Клянусь, он в этот момент меня будто сканировал. Я понимая, что неправильно истолковала смысл его слов, вновь села. Художники рисуют портреты, и портреты тоже, но раздеваться не нужно. С чего ты вообще это взяла? В общем, мне это не подходит, наверное. Неуверенно произнесла я, но отметила себе, что надо будет поискать художника в Уэстоне. Лишними деньги не будут. А еще в различных конторах города можно получить место практиканта даже без обучения. Например, в Общество констеблей иногда набирают служителей правопорядка. Девушки на этой должности опрашивают жителей города на предмет жалоб на различные королевские учреждения. «Да почему раздеваться-то? Ты раздевалась перед художником? С чего в твоей голове возникла такая мысль?» Я опрыснула с осмеху в кулак, решив не отвечать. Лгать надоело, а правду сказать не могла. «Я благодарна вам, Вейтер, за то, что вы рассказали мне о возможностях другого заработка. Вот только жить мне негде, поэтому я останусь в Вейстон-Дай, ну а побыть натурщицей для художника можно и в выходной день». Если у меня такой будет, только не раздевайся перед ним, ни в коем случае. Вейтер поднялся с места, выглянул в окно и кивнул мне: нам пора. Выходим потихоньку, спускаемся по лестнице вниз, потом в подвал, мимо кабинета Сена, а там туннель выведет нас за ворота. Мы проделали путь так, как и сказал Вейтер. Спустя несколько минут мы уже вынурнули из люка, который находился через дорогу от ворот замка, и поспешили в сторону города. Нас никто не мог заметить. Никто, кроме Эбби, которая любила гулять по ночам. Я хихикала над ситуацией, в которой военачальнику пришлось сбегать из собственного дома по подземному туннелю. Вейтер смеялся, заразившись моим смехом, и так мы добрались до города, веселясь. В это время суток Вейстон еще не спал. То тут, то там прогуливались молодые парочки или женщины с маленькими собачками. Подвыпившие юноши тянулись в самый известный кабак города, а необремененные нормами морали девушки гуляли вдоль улиц, громко смеясь, чтобы их заметил какой-нибудь мужчина, имеющий хоть немного денег. Таким я этот город еще не видела, поэтому шла за Вейтером, Крутя головой по сторонам с открытым ртом. Если бы я хоть иногда смотрела под ноги, то не споткнулась бы о камень и не полетела бы прямо в спину военачальника. Благо мужчина быстро спохватился и поймал меня уже на подлете к земле. Залибовалась? Улыбнулся он, явно имея в виду огромный фонтан на площади, который виднелся за аркой впереди нас. Очень красиво. — подтвердила я, разглядывая в этот момент лицо Вейтера. — Поставьте меня на ноги, пожалуйста. — Извини. Мужчина помог мне обрести равновесие и убрал руки в карманы. Мы почти пришли. Вейтер повел меня к одному из двухэтажных домов, единственному, чей двор не был облагорожен десятками клумб. Заросли сорняков под окнами дома указывали на то, что здесь живет кто-то очень занятой, И логически подумав, я пришла к выводу, что знакомый сыщик Вейтера является настоящим профессионалом, раз в бесконечных делах у него не нашлось времени для уборки мусора во дворе и мытья окон. Ой, а мы не слишком поздно? Я схватила мужчину за рукав, когда он уже занёс руку, чтобы постучать в дверь. Все же поздний вечер, ваш друг наверняка спит. Мой друг, эхом повторил Вейтер, не спит. После короткого стука дверь отворилась, и в темноте коридора появился силуэт. Я улыбнулась приветливо, а когда раздался женский голос, обомлела. Вейтер, дорогой, шепотом проговорила хозяйка дома. Проходите скорее, ни к чему светиться. Мы юркнули в дом, и женщина тут же чиркнула спичкой. Полумрак рассеялся, и я увидела, что мы находимся в гостиной. Комната была пыльной и неуютной. На симпатичном диване валялась гора одежды, столько же вещей висели на спинке кресла у небольшого камина, а на туалетном столике множество пузырьков и шкатулочек были свалены в кучу. Я обернулась, чтобы взглянуть на хозяйку всего этого бардака, да так и застыла с открытым ртом. Я и раньше видела в живую красоток, но таких никогда. Друг Вейтера обладал очаровывающей внешностью, пышными формами и осиной талией, перетянутой широким кожаным ремнем. Комбинезон из темно-синей парчи, казалось, вот-вот разойдется по швам в районе груди, но вовсе не из-за лишнего веса женщины, его у нее не было. Как можно выглядеть так сногсшибательно в условиях Средневековья? Где она делала подтяжку лица и ринопластику? Женщина улыбалась мне пухлыми алыми губами, поправляя черные кудрявые волосы, которые сейчас были небрежно переброшены через плечо и свисали до самой талии. Я смотрела в ее огромные синие глаза и чувствовала, и слышала, с каким громким свистом падает моя самооценка. — Ася не немая, — Вейтер поспешил заверить свою подругу. Асия? – переспросила женщина, мило приподняв аккуратные брови. – Меня зовут Рита. Очень приятно познакомиться с тобой. И мне, кивнула я, вновь обретя дар речи. Попробовала улыбнуться, но губы будто свело. В груди от чего-то появилось незнакомое мне щемящее чувство, а Аветар, нежно смотревший на Риту, только усугублял мои ощущения. Что привело вас ко мне? Рита опустилась на диван, смахивая гору белья на пол. Присаживайтесь. Под моим внимательным взглядом вейтер сел рядом с девушкой, не женщиной. Рите не было и тридцати, наверное, не было. По крайней мере, выглядела она на двадцать с хвостиком. Я заняла место в кресле, и вейтер начал разговор. Рита внимательно слушала, кивала, а потом вытащила блокнотик из-под диванной подушки и принялась записывать все с таким серьезным видом, что я не могла не восхититься ею. Что ж, мне все понятно, дорогой. Дорогой, повторила я мысленно, закатывая глаза. Все будет сделано в лучшем виде. Я не сомневался. Повторю еще раз самые важные моменты. Ты будешь изображать из себя мою личную горничную, может быть, даже любовницу. Я уикнула слишком громко и тут же поймала на себе удивленные взгляды. Пришлось срочно растягивать губы в улыбке. Мой брат в любом случае решит, что у нас с тобой что-то есть, так что переубеждать его нет смысла. Твоя задача подслушивать все разговоры, которые будут в доме. Мой семьи доктора Слуг. Вообще все. Между моими покоями и покоями моего брата есть тайная комната. Так у тебя будет шанс услышать больше. Я пробовал подслушивать, но каждый раз Виоленна и Фрозес замолкали, стоило мне появиться в том помещении. Они и знают о нем? Не думаю. Покои всегда были моими с самого рождения, и Фрозес в них никогда не заходил, и сомневаюсь, что интересовался планом замка». ты можешь быть уверен во мне. Рита лёгенько пожала руку вейтера. Если эти двое что-то скрывают, то я непременно выясню, что именно. По срокам сориентировать не могу, сам понимаешь. Понимаю. Я хорошо заплачу, не волнуйся. О, я и не волнуюсь на этот счет. Девушка рассмеялась мелодичным журчанием ручейка. Мои расценки ты знаешь? Знаю. В таком случае я придумаю себе легенду и приеду завтра утром. Приготовь для меня форму и комнату. Тебя устроит жить в крыле прислуги? Разумеется, я ведь буду служанкой. Не стоит давать лишних поводов твоей дорогой семье сомневаться во мне. Рита и Вейтер тепло обнялись на прощание, и я чувствуя, как слабеют колени от внезапно нахлынувшего на меня раздражения, поспешила на улицу вперед мужчины. Я, конечно, дружелюбно попрощалась с ищичцей, но что-то в ней стало отталкивать меня. Ее излишняя роскошная внешность или то, как она смотрела на военачальника. Нам повезло, что Маргарет оказалась свободна, правда? С улыбкой спросил Вейтор, когда дверь за нами закрылась. Маргарет? Это ее имя, но друзья зовут ее просто Рита. Она всем вам представится этим именем. Но не волнуйся, никто не знает Маргарет Эдвар в лицо, так что тайна не будет раскрыта. Мне кажется, она слишком молода для того, чтобы быть суперсыщиком. Вы уверены в ней? Может, стоит нанять кого-то более опытного? Ася, я знаю Риту много лет. А если ты читаешь утренние газеты, то могла видеть ее имя во всех новостных колонках. Маргарет Эдвар самый профессиональный сыщик из всех, кого знавало это королевство. Ее отец, дед и прадеды были не менее хорошими специалистами, так что профессионализм у нее в крови. — Тогда хорошо, — кивнула я, с легкой неприязнью оглядываясь на дом. — Эйби будет в бешенстве, когда увидит Риту.